Когда был ребенком, хотел всего-всего, но из тех детских желаний в жизни реализовалось совсем немного. Но когда был ребенком, все равно был счастлив. Когда был юн, имел массу иллюзий, амбиций, был уверен, что жизнь прекрасна, и сам он очень хорош. Повзрослел, стал уставать, но все же был многим доволен и видел перспективы. Потом совсем повзрослел, стал гордиться, что теперь иллюзий у него нет ни одной, что его хрен проведешь, что он видит всех людей насквозь, Он понял, что мир катится к черту, сделал вывод, что жизнь говно, и решил, что это мудрость. Вот. Я категорически против такой мудрости. Какая-то мудрость, это ужас. Лучше иметь массу иллюзий. И вы знаете, да я после какого-то времени, в каком-то возрасте, все для себя решил, что я не хочу и не могу общаться с теми людьми, которыми... Ну, я презираю этих людей, я презираю, откровенно презираю людей, уставших от жизни. И я обожаю людей, уставших от работы. Спасибо. Спасибо.